Глава 23. Мико. Вместо величественной процессии получился утомительный переход без отдыха и днем и ночью. Мы почти ничего не ели и не пили. И когда прибыли в Рисян, укрепленный лагерь не был готов, потому что босс отстал от северных батальонов. Для меня и генералов установили несколько больших шатров, Но после целого дня в седле мне хватило комковатой циновки для сна, мутной воды для умывания и простой солдатской похлебки. Я здесь не для того, чтобы питаться как императрица и спать во дворце, сказала я извиняющемуся мальчишке, который принес ужин. Я приехала сражаться за свой народ. Да, Ваше Величество. Спасибо, Ваше Величество, сказал он и попятился в поклоне. восторг от обращения ваше величество еще не потускнел как и от приветствия императрицы мико со стороны генералов они ждали меня в самом большом шатре министр мансин разложил карту и расставил на ней фигурки из кочевников как будто мы собираемся сыграть на огромной доске прошу прощения ваше величество сказал он спешки мы забыли флажки батальонов Но у нескольких солдат оказались собой кочевники. Я вспомнила императора Кина с доской для кочевников на подлокотнике трона, как он передвигал фигурки и изрекал в темноте мудрые мысли. Не мешкать в начале, узнать слабости врага, никогда не просить прощения. Император служит своему народу. В тот день, когда народ начнет служить императору, империя падет». Я поежилась при воспоминаниях. Но какие бы силы ни бросили на нас челтецы, сегодня империя не падет. Все хорошо, Ваше Величество. Я оторвала взгляд от доски и посмотрела на морщинистое лицо Мансина. Да, Ваше Превосходительство. Просто задумалась. Расскажите о наших позициях. Вокруг разложенной на столе карты сидели на коленях восемь мужчин и я. министр Мансин, генерал Китадо из императорской гвардии, генералы Дикуко Соки и Росоки, представляющие северные батальоны, которые сражались с завоевателями с самого начала, и генералы Баро, Во и Таранада, представляющие южные батальоны, свежее подкрепление. Чтобы они не думали о новой императрице, они уважали министра Мансина. «Челтейское войско состоит в основном из пехоты», — сказал он, указывая на группу фигур на карте. «Это челтейцы, к которым мы привыкли, с которыми наши солдаты умеют сражаться. У них есть и кавалерия». Он снова показал теперь на фигурке сбоку от основной группы. «Их возглавляет легат Андрус. В этом для нас тоже нет ничего нового. Мы уже с ними сражались. Но вот это...» Он указал на пару фигурок с краю. Это ливантийцы. Тоже всадники, но их не сравнить с тем же числом челтейских конников. Каждый из них на голову выше любого из нас, сказал генерал Дзикуку его морщинистое лицо как будто еще больше состарилось после нашей последней встречи. И лошади у них подстать. Громадные! Ездят верхом они с невероятным мастерством и могут орудовать двумя клинками сразу. Или выпускать стрелы точно в цель, прямо на скаку. Причем лавируя во время битвы. Он шумно выдохнул и уставился в пространство. Что еще? Похоже, у них нет собственной тактики. Они лишь выполняют приказы челтейцев. «Сначала они молниеносно атакуют, прорывая наше самое слабое место. Дерутся они, похоже, парами или тройками. Их редко можно встретить поодиночке, но даже в этом случае убить их не становится проще. Они могут спокойно двигаться дальше со стрелой в руке». Вставил генерал Соки и дико кивнул. «Именно бесстрашие и делают их опасными». «Они не... не думают, а сразу действуют. Не сомневаются, а просто дерутся». «Но они просто люди?» — спросила я. «Смертные?» «Да, Ваше Величество. Люди из плоти и крови. Мужчины и женщины. Они смертные, в точности так же, как и мы». Хотя, если мы возвращаемся на поле боя, то неизменно находим их тела без голов, молодой генерал поморщился, словно извиняясь. Без голов? удивился генерал Таранада. Он не скрывал своего раздражения из-за внезапного изменения планов, согласно которым теперь его батальон должен был идти на север, к кресяну, а не на восток вдоль реки. Что значит без голов? «Они что, отваливаются? Исчезают?» «Мы думаем, что их забирают лейвантийцы. Головы определенно отрезают. А челтейцы никогда такого не делают, насколько нам известно». «Но зачем?» — спросил генерал Во, которому лучше, чем генералу Тараннаде, удавалось скрывать раздражение под легкой улыбкой. «Мы не знаем», — ответил Дикуко. «Вероятно, местный обычай. Они выходцы из степей к северо-востоку от Парвума. Это за морем глаза». Таранадо рассмеялся. «Далеко они забрались ради союзников. Челтейцы не впервые берут на войну наемников, сказал министр Мансин. «Даже не впервые в таких количествах. Но наши солдаты не привыкли иметь дело с подобными воинами». Он оторвал взгляд от карты и посмотрел на меня. «Думаю, именно поэтому мы не сумели их отбросить. У челтейцев есть четкая стратегия. Они явно давно это планировали. Но если бы они задействовали больше своих солдат вместо левантийцев или даже мечников Запада, они не продвинулись бы так далеко за столь короткий срок». Мы просто не знаем, как сражаться против бесстрашных воинов, у которых нет понятной боевой стратегии». От его слов внутри меня забурлила тревога. «Мне пришлось выиграть серьезное сражение, чтобы только добраться сюда, и я почти не задумывалась о том, что будет здесь. Мне не приходило в голову, что мы можем проиграть». Помолчав немного, чтобы мы могли переварить его мрачный прогноз, Министр Мансин продолжил. Если мы хотим выиграть это сражение, то должны воспользоваться отсутствием у них тактики, сказал он и начал передвигать фигурки из кочевников по карте. Мы заманим их в ловушку, которую они не заметят. Андрус не идиот, возразил генерал Росокки, подавшись вперед, чтобы впервые подключиться к разговору. В волосах над его ухом виднелась еще не затянувшаяся рана. «Он ждет, что мы попытаемся устроить какую-то засаду. Это всегда была излюбленная тактика императора Кина. Я говорю не о такого рода засаде». В следующий час он передвигал по карте фигурки кочевников. Генералы высказывали свое мнение и тоже двигали фигурки. спорили о том, на каких холмах и склонах расположится армия челтейцев, а я могла только слушать, наблюдать и осознавать свою никчемность. Эти люди всю жизнь провели в батальонах императорской армии, дрались в многочисленных сражениях и стычках с челтейцами, горными племенами, а иногда и с собственным народом. У меня были хорошие наставники — И в отличие от Танаки, я энергично училась всему, что можно, но все выученные знания в мире не сравнить с опытом окружавших меня генералов. К тому времени, как генералы встали из-за стола, во мне зажглась гордость, и я уже знала, что у нас все получится. Однако министр Мансин даже не улыбался. «Похоже, вы встревожены?» — заметила я, задержавшись, пока остальные расходились. «Да, Ваше Величество, я встревожен». «Вы не верите в нашу тактику?» «Я знаю, все говорят, что левантийцы бесстрашны и наводят ужас, но у нас хорошие планы, и хорошие солдаты». Он вздохнул. «Это так, но я чувствовал бы себя увереннее, будь у нас больше людей. Как бы мне хотелось, чтобы здесь были восточные батальоны, или чтобы принц Зай не уехал из столицы с тремя батальонами». или чтобы мы успели их вызвать. Они нам нужны. Они еще могут прибыть. От его взгляда у меня поубавилось уверенности. Я снова почувствовала себя ребёнком. Лорд О'Ямада скажет, что вы украли трон у его внука, и скорее отправит эти батальоны драться с вами, чем за вас. Но мы сражаемся за Кисси, и он не... Услышав собственные слова, я осеклась. «Редко кто мыслит подобным образом, Ваше Величество. Люди не дерутся за что-то лишь потому, что это правильно. Светлейший Бахаин — прекрасный пример. Если бы его волновала судьба Киси, мы бы уже услышали что-нибудь от него или его генералов. Отсутствие вестей от него меня беспокоит. Император Кин предложил мне написать Эда». Напомнить светлейшему бахаину, как он был когда-то предан империи. Но до сих пор я не задумывалась о том, что это значит. Это значит, что больше он уже не предан империи. На следующее утро холмы вокруг Ресяна выбелил легкий летний туман. Мы покинули разбитый на скорую руку лагерь, когда занималась Заря. Министр Мансин настоял, что если мы хотим победить, то должны сами выбрать поле боя. и подготовиться до прибытия челтейцев, даже если придется их дожидаться. Когда мы прибыли на выбранное поле, челтейцев еще видно не было, а когда выстроились в боевом порядке, не появились даже разведчики. Отсутствие врагов прорезало еще одну морщину сомнений на лбу министра. Как хороший игрок в кочевников, министр Мансин хорошо спрятал свою ловушку. не заметит даже тот, кто будет искать. Основная масса нашей пехоты стояла впереди и по центру, а всадники занимали фланги. Единственным интересным дополнением была я. В точности как кин я сидела на лошади перед своей армией, рядом с генералом Китадо и четырьмя дюжинами гвардейцев, тоже верхом. Они привыкли скакать в бой, охраняя фигуру в драконьих доспехах, Просто раньше это было не я. Генерал Китаду выглядел встревоженным этой переменой. С тех самых пор, как мы покинули Мейлян, не было времени что-либо предпринять. Я лишь приняла его присягу служить мне, как он служил императору Кину, и надеялась, что он человек слова. Министру Гадакою я поручила сменить любого советника, секретаря или чиновника, которому нельзя доверять. Но гвардия должна быть безусловно предана императору, то есть императрице. Все готово, ваше величество, сказал мансин, остановив лошадь прямо передо мной. Где они? Утренний туман уже истончился, но холмы у были пусты, не считая жужжащих насекомых и редких любопытных животных. Они придут. «Они не могут нас обойти, иначе мы нападем на них с тыла». Я кивнула генералу Китаду, и он порысил генералу Бару на фланг с кавалерией. Лошадь топталась подо мной, увеличивая мое собственное беспокойство. Чтобы чем-то заняться, я похлопала ее по шее. «Ваше Величество?» «Да, генерал». Китаду откашлялся, но посмотрел не на меня, а на холмы без врагов. «Я... я хотел воспользоваться моментом, чтобы извиниться за то, что я позволил моим гвардейцам вас арестовать в Миляне. Я предполагал, что светлейший Батита после своего приезда говорит от имени его величества и...» И уже давно все считали, что он сам будет следующим императором. «Прервала его я, чтобы избавить от объяснений беднягу генерала, чьи щёки Алели. Вы поступили так, как все ожидали, генерал. И я принимаю ваши извинения. Это был тяжелый день, черный день для Киси, когда кто-то решил ослушаться предсмертной воли императора ради собственной выгоды. Он произнес это без следа настороженности или подозрения, и когда я согласилась и поблагодарила его за поддержку и защиту, пришел мой черед краснеть. Я поступила так ради правого дела. Если бы не та моя ложь, мы бы сейчас здесь не стояли. Не выступили бы на защиту Империи. Утро уже заканчивалось, и я начала опасаться, что челтецы не появятся, что они каким-то образом нас обманули и уже идут на юг к городам-близнецам. Сначала Симай, потом Милян, и сердце Империи падет. И вдруг на том месте, где только что были одни зеленые холмы и туманная дымка, на горизонте появилась черная линия, становясь все шире по мере приближения, как полоска старого масла для лампы. Лошадь почувствовала мое беспокойство и перебирала ногами. Они пришли. Они здесь. Я вложила столько сил, чтобы это наконец произошло, А сейчас мне хотелось оказаться в любом месте, только не здесь, где земля и воздух дрожат от топота копыт. Челтейские флаги, челтейские вымпелы. Все солдаты в центре Орды носили зеленую форму девятки олигархов или синюю разных купцов. А на флангах скакали левантицы. С такого расстояния они казались маленькими». но по сравнению с челтейскими солдатами выглядели гигантами. Они не кричали и не улюлюкали, как варвары из горных племен, а дисциплинированно держали строй, как и челтейцы, и будто скучали. Один левантейц впереди даже подпёр подбородок ладонью, когда вся армия рядом с ним остановилась. Пока они приближались, мое сердце билось в одуряющем темпе, Но когда остановились, его ритм не замедлился. Время пришло. Пути назад нет. Отсюда не сбежать. До этой минуты я была уверена, отчаянно уверена, что мы победим, потому что просто не можем проиграть. Но глядя на вражескую армию, я в точности также чувствовала, что скоро все мы погибнем. Неужели император Кин чувствовал то же самое в начале каждого сражения? Или ему это давалось легче? На такой вопрос он бы скорее рассмеялся, чем ответил. На другой стороне поля, в передних рядах, взвился белый флаг, и пара всадников выехала на открытое пространство между армиями. «Вы с ними встретитесь, Ваше Величество?» — спросил генерал Китадо. «А должна?» «Так всегда поступал император Кин». Я посмотрела туда, где в последний раз видела министра Мансина, но от него не осталось ни следа. Все взгляды на поле боя устремились на меня. Тогда мы с ними встретимся. Поехали, генерал. Мы пустили лошадей шагом, за нами следовал мой знаменосец. Два челтейца уже остановились на полпути, но я не стала переходить на галоп, чтобы побыстрее сократить расстояние, а заставила их меня дожидаться. Утренняя прохлада давно растворилась, и жаркое солнце жгло нам спины, так что я вспотела под золотыми доспехами Его Величества. Генерал Китадо следовал в половине корпуса позади меня. Разговаривать с ним было невозможно. И чем больше я удалялась от нашей армии, тем острее чувствовала свою уязвимость и беззащитность. От учащенного дыхания лицо под маской дракона стало влажным». Человек, который не мог быть никем иным, кроме как легатом Андрусом, улыбнулся и поклонился нам. Но уважительный поклон не вязался с веселой улыбкой. Я уж почти был решил, что меня едет поприветствовать призрак императора Кина, сказал он, когда мы остановились перед ним. Доспехи вам идут, Ваше Величество! Вы вторглись на Кисянскую землю, сказала я, не снимая маску. хотя из-за нее мне приходилось говорить громче. «Уходите и заберите с собой своих варваров!» Он прижал руку к груди, изобразив удивление. «Мы? Вторглись на Кисянскую землю? Наверное, вы пропустили уроки истории и не знаете, что эта земля принадлежит челтейцам. Когда сюда пришли первые Отако со своим народом, здесь не было никаких челтейцев». Вы используете наши выдуманные преступления как предлог, чтобы снова и снова нападать. Но это не делает вашу ложь правдой. Смиритесь с тем, что 300 лет назад в мире произошли серьезные перемены. И примите мир, который я вам предлагаю. Уходите, и мы не будем вас преследовать. Мудрые слова для девчонки. Я впечатлен, но не напуган. Хотя могу представить, как вас пугает один вид моих левантийцев. Уверяю вас, они именно такие, как вы слышали, и даже еще лучше. Они пробурят для меня дорогу по вашей империи и не остановятся лишь из-за того, что вы нацепили на себя доспехи папочки Кина и поскакали мне навстречу». Легат Андрус широко улыбнулся и подался вперед. Хотя, раз уж вы прискакали сюда, то могли бы спасти жизнь не только своим солдатам, но и своему народу, немедленно отказавшись от трона. Кисия никогда не сдастся. Пока я жива, я буду сражаться за неё. «Разве не ваш дед сказал? Мудрец знает, когда невозможно победить и принимает поражение. Или это был светлейший Тянту, ваш дядя?» «По правде говоря, ваша мать со столькими переспала, что вы, наверное, в родстве с половиной империи». Он ожидал реакции. «Но будь я проклятой, если ее покажу». Я была рада, что моё лицо скрывает маска. «А когда мы закончим с ней забавляться, возможно, вы будете в родстве с половиной нашей страны». Его слова должны были ранить и разъярить до безумия. но он не подумал о том, какой преподнес подарок вместе с этой жестокостью. «Моя мать жива!» «Мы закончили», — сказала я. Не попрощавшись, я развернула коня и услышала, как генерал Китадо последовал за мной. Но если челтейцы и прокричали что-то вслед, я их не услышала. В моем сердце бушевала такая ярость, что я едва видела что-то перед собой — когда лошадь несла меня обратно. Мне больше не хотелось заключить мирное соглашение. Не хотелось избежать войны. Я лишь желала расправы. «Вы готовы?» — спросила я, обернувшись к генералу Китада, когда мы вернулись на прежнее место во главе армии. «Всегда, Ваше Величество». Я хотела спросить, хорошо ли держалась, сказал бы император Кин что-нибудь более умное и содержательное, сумел бы заставить легата передумать, но это были детские вопросы, а не вопросы императрицы. Я не задала их, хотя страшилась ответов. Армия терпеливо ждала приближения врагов. Солдат даже немного разморило под палящим солнцем, но теперь, стоя прямо перед челтейцами, они оживились и ждали только приказа к атаке. «Готовь!» — крикнул министр Мансин откуда-то сзади. И по рядам раскатился гулкий бой барабана. «Быстрее! еще быстрее!» Его рокот совпал с ритмом наших сердец, пока мы смотрели на врагов, а потом... Вперед! Я стукнула лошадь каблуками, прежде чем успела подумать, и возглавила атаку. Император Кин всегда вёл солдат в бой, значит, и я поведу. Расстояние было огромным, но его не было, я преодолела его за одно мгновение и за целую жизнь. С ясного неба посыпался дождь стрел. Я тоже пыталась выпустить ответные, но руки дрожали. и я закинула отцовский лук обратно в налучье и вытащила меч. Стрела пронзила гвардейца рядом со мной. С криками падали другие всадники. Лошади валились на яркую от крови траву. Вокруг царило безумие. Некогда было размышлять, враги оказывались прямо передо мной, и с обнаженным мечом я врезалась в их ряды. Вопили люди! Лязгал металл, и двигаться стало почти невозможно. Отовсюду напирали копья и щиты, больше я уже не могла скакать. Я срезала челтейца, оказавшегося у моей ноги, и другого за его спиной. Китадо превратился в алую вспышку, появился и снова исчез. На его место заступили другие. Все мы, казалось, дрались в одиночестве. и в то же время вместе продолжая напирать. Прозвучал боевой клич, и все вокруг его подхватили. Он гремел, как барабаны, наполняя мои вены криком ярости. И я исполосовала мечом чьё-то лицо, плечо, руку и грудь. Из моего рта вырвалась ярость, которую я носила в себе с того дня, когда меня впервые попытались убить лишь за моё имя. В Валом тумане битвы время ничего не значило. Могло пройти несколько минут и несколько часов, прежде чем Китаду выкрикнул мое имя. «Ваше Величество!» Он оказался рядом. Кровь стекала по его щекам на подбородок. Доспехи были в кровавых брызгах. «Мы должны отступить, Ваше Величество!» «Да, отступаем!» Сказала я, удивившись, что способна произнести обычные человеческие слова. а не просто издать звериный рык. «Да, подайте сигнал! Отступаем!» «Всё должно происходить медленно», — говорил Мансин. «Аккуратно. И выглядеть естественно. Как будто это они нас сминают, как будто мы испугались». Убедившись, что знаменосец рядом, я попятилась, не просто позволяя остальным себя обогнать, а медленно отступала. Страх был не совсем фальшивым, потому что, когда солнце выжгло туман, на этой стороне поле меня затошнило. Казалось, что солнце печет слишком сильно. Повсюду лежали мертвые и умирающие, ковром зеленого, синего и алого на когда-то девственной траве. С отрезанными руками и ногами, без глаз, с перерезанными глотками. Крики страданий смешались с грохотом битвы, И, отступив из самой гуще схватки, я подняла маску и меня вырвало на землю. Я вытерла губы дрожащей рукой и снова опустила маску, чтобы скрыть бледное от ужаса лицо. Конечно, император Кин скакал на все сражения во главе армии, но он всю жизнь был военным. Я же была придворной дамой, которую все оберегали. Под строгим контролем Мансина центральная колонна армии медленно отступала, уничтожив как можно больше челтейских солдат. Вскоре им придется биться с трех флангов, и если у нас получится их проредить, они могут отступить прежде, чем ливантийцы выиграют для них сражение. Предоставив стратегию Мансину, я двигалась туда, куда влекла меня битва. Первоначальное лихорадочное возбуждение ко мне уже не вернулось. но я должна была постоянно перемещаться. Не останавливайся, чтобы задуматься, чтобы оглядеться. Просто скачи, уничтожая на своем пути врагов. Все они были челтейцами, большинство пешие, и мы имели преимущество, но я слишком рано увидела тех других — левантийцев. Поначалу издалека от них можно было уклониться, если быстро повернуть, но они надвигались. Неужели прорвали наши фланги с кавалерией? Трудно сказать в такой неразберихе, и одни боги знают, где сейчас министр Мансин. «Ваше Величество!» Предупреждающий крикнул Китаду. Я вовремя обернулась и увидела трех атакующих левантийцев. Мои солдаты держались отлично и храбро сражались, но когда эти трое ускорились, я почувствовала страх солдат. Огромные, грохочущие копытами лошади врезались в битву, как в пустоту, круша копытами всех, кто не убрался с пути. У всех троих левантийцев были выбриты головы, хотя среди них точно была одна женщина. Они не носили шлемов, а на затылках был нарисован символ, потекший от пота. На одном символе были скрещены сабли, Эти изогнутые клинки прорезали любые кольчуги на груди солдат. Первый левантиец одним взмахом сабли отсекал все, до чего мог дотянуться. Руки, головы, ноги. Искакал дальше с радостным криком. Следующий за ним действовал с таким же равнодушием. Сжав лошадь коленями, он выпускал стрелы, расчищая себе путь, и держался настолько близко от товарища, что они едва не сталкивались». Женщина замыкала тройку и скалилась, отрубая все руки, которые тянулись с оружием к ее спутникам. Они скрылись так же быстро, как и появились, оставив за собой усеянную смертью просеку, включая нескольких челтейцев, которые не успели убраться с дороги. — Ваше Величество! Смотрите! — генерал Китадо указал на ближайший холм. На гребне выстроились несколько десятков ливантийцев. «Может, и больше. Мы использовали уже все имеющиеся силы, а ливантийцы ещё даже не вступили в сражение. Они собрались вокруг всадника, чье лицо скрывала маска челтейского первосвященника. и Романах. Я пришпорила коня в сторону Китадо. «Мансин! Нужно найти Мансина!» Поиски министра в окружении его охраны и гонцов отняли больше времени, чем я рассчитывала. Это был мозговой центр, который руководил ходом сражения, пока я отвлекала внимание своими золотыми доспехами и развивающимся знаменем. Мансин я подъехала к нему в арьергард армии. Здесь и романах, он ваше величество. Если мы как можно скорее не начнем отступление...» отступление мы теряем позиции. Левантийцы прорвали наши силы на восточном фланге, и лишь вопрос времени, когда они сомкнут западный. Если отступим сейчас, мы сможем дать бой в другом. Но здесь и романах!» Я стащила маску и ткнула окровавленным мечом в сторону холма. «Если мы сумеем его уничтожить, то изменим ход битвы. Пусть они увидят, как падет их предводитель, и посмотрим, как долго они продержатся». «Ваше Величество!» «Нет! Мы не можем отступить! Мы пришли сюда, чтобы драться с ними! Они для того, чтобы нас разгромили! Мы должны защитить наш народ, а не обрекать его на мучения! Пошлите людей за иеромонахом!» Я не дождалась ответа и ускакала прочь, снова опустив на лицо маску, как будто она могла отогнать страх, внушенный его словами. «Отступить!» «Нет, мы не можем. Мы должны победить!» С генералом Китадо и гвардейцами, скачущими следом за мной словно флаг, я помчалась обратно в гущу сражения, решительно стиснув зубы. По пути я призывала солдат. «За мной! За мной!» И я бросилась в атаку, не сомневаясь, что если сделаю все так, как сделал бы император Кин, мы отбросим врагов. Когда ко мне прискакали посыльные от министра Мансина с сообщением, что битва проиграна, я им не поверила, не могла поверить. Мои солдаты еще сражались, вражеские солдаты еще умирали, у нас еще были силы, и я не верила, что все кончено, пока нас не атаковал западный фланг ливантийцев. Они прорубили в моей армии такую широкую просеку, что в попытке избежать резни наши ряды распались. Я подала сигнал к отступлению».